Глава 15. Подгорный народец. Когда перевязка была закончена, я взгромоздился на коня и кивнул в сторону неудавшейся засады. Буйство черного спрота там уже не наблюдалось, так же, как и живых эльфов. Однако оставался шанс, что кто-то в живых остался, и мне, как человеку военному и дисциплинированному, очень хотелось побеседовать с нападавшими. Двигаем назад, я развернул черныша, И тот послушно побрел в обратную сторону. Зачем? Коба быстро подтянулся по моей здоровой ноге и по привычке разместился за спиной. Что мы там забыли, хозяин? Доедем до главного чертога, сообщим местному гарнизону, и они эту длинноухую шваль мигом из камней выжмут. А мне все-таки интересно, с чего это в нас решили пострелять? Упрямо сказал я. Мой черный спрут разбушевался на месте засады не на шутку. Некоторые эльфы были буквально размазаны по скалам, тонкий слой из размолотых в труху костей плоти и внутренности украшал несколько метров стены каменного ущелья. Монстр трудился настолько славно, что под снос пошло даже вооружение и одежда, однако ожидания мои оправдались чуть дальше за огромным бордовым валуном испещренным жилками я приметил шевеление и направил черныша туда объехав каменную глыбу я обнаружил там почти целого эльфа. Не хватало сущей безделицы, правой ноги. Но Остроухий уже успел остановить кровотечение, перетянуть культю собственным поясом, чтобы не истечь кровью, и вроде бы даже обработать рану. Вечный народ оказался на удивление, невосприимчив к боли. Похоже, эльф принял солидную долю обезболивающего. Так что реакции и меткость, на мое счастье, были никудышные. Нож, который он решил метнуть, выпал из его руки на землю. Промазал. Я недовольно кивнул и осторожно спустился со спины своей лошадки на землю так, чтобы встать на здоровую ногу. У меня оказалось достаточно времени, чтобы как следует ознакомиться с эльфийской породой. Правильные тонкие черты лица, брови дугой, изящные скулы и все бы хорошо, если бы не глубоко посаженные глаза. Из-за этого эльф выглядел как-то по-инопланетному, чуждо и странно. Уши у него, как оказалось, не такие уши острые, как я предполагал, хотя и были они весьма забавной формы. В остальном эльф не отличался от обычного человека. «Давай добьем его, хозяин!» Гном вновь оказался на земле, и в руке у него сверкнул крохотный нож. «Милосердно!» «Как и подобает, он даже не почувствует!» Эльф перевел затуманенный взгляд с меня на гнома и, криво усмехнувшись, что-то прошептал. «Угрожает!» – перевел Коба. И это в его-то состоянии. Совсем остроухий страх потеряли. В моей же вотчине, в горах. Язык эльфов меня тоже разочаровал. Вместо мелодичного перезвона серебряных колокольчиков я услышал скрежет пришептыванием, будто эльф говорил, набрав в рот мелких камней. Спроси его, кто он и зачем его родичи на нас напали. Куба просипел что-то, явно мучаясь с произношением, и губы эльфа снова исказились, превратившись в мерзкую гримасу. Раненый боец ответил резко, порывисто, превозмогая боль и дурман. И в его взгляде я прочитал такую лютую ненависть, что мне стало не по себе. Он говорит, что им приказал их старший, колтер-всевидящий, сын Саладриэль, правительницы и матери всего сущего, повелитель окраинного леса. Он сказал, что нужно убить зло в зародыши, пока оно еще слабо, и выслал отряд лучших своих лучников. «А как они меня нашли?» Оба снова прошепелявил, и я получил еще один ответ. «Они следили за нами отдали на отверженных», — пояснил гном. «А когда поняли, куда мы направляемся, засели в ущелье и ждали, пока мы не подойдем на расстояние полета стрелы». «Гладко стелишь, парень». Я присел рядом с эльфом и попытался поймать его взгляд, однако это у меня получилось лишь мгновение. «Вы стреляли мне в спину, не вышли на честный бой, даже не показывали своих лиц». Нескорослик снова перевел, и эльф вдруг расхохотался. Он смеялся, как смеются обреченные перед казнью любуйно помешанные. Потом несчастный успокоился и, выплюнув еще несколько фраз, закрыл глаза. «Он говорит, что ему недолго осталось. Слишком много крови потерял, и он не боится тебя, хозяин», – пожал плечами Коба. И «Еще он говорит, что ты не заслуживаешь честного боя. Ударить злу в спину – нормально. Он бы сделал так еще раз, если бы ему представилась такая возможность». Вот мне этого только еще не хватало. Я в сердцах сплюнул на землю и, поднявшись, двинулся обратно к Чернышу. Сначала новый самозванный король, потом красный маг, теперь еще шишка из эльфов. И все это одному мне. не сеньке шапка. Дерзкий эльф что-то еще бормотал на своем языке. Но постепенно говор его становился все тише, пока на устах бедолаги не застыло последнее слово. Он умер, так и не испугавшись не склонив голову перед мощной силой черной магии, резко вырвавшей его из жизни. Он просто затих и все. Печально мне стало от этого. Печально и противно. Но тут уж не до сантиментов. «Ничего, хозяин, не расстраивайся», попытался утешить меня Коба, вышагивая рядом. «Вот наберешься опыта, станешь могучим чудотворцем, и никто даже не подумает нападать на тебя и твоего верного слугу. Особенно на слугу. Ценные они, эти слуги». Врата в покое Дурина Каменистого пришлось поискать. Прибыв, по заверению гнома, к нужной скале, мы долго блуждали в окрестностях. Точнее, блуждал Коба, а я, как умел, разбил лагерь и, забравшись в палатку, позволил себе расслабиться и дать отдых раненой ноге. Гном появился только под вечер. Пыльный, грязный, сосаденный на носу. Он был не в духе. «Ничего не понимаю», — признался Коба, отряхивая куртку и штаны. «Я три года назад сюда ездил с обозом». Магу нужна была солонина, перец и ткань. Мы прибыли. Старший подошел к горе, потянул за какой-то камень, и проход открылся. Я же каждый валун наблазил, за каждый угол потяну, все впустую. Отложим до завтра, предложил я. Сегодня отдохнем, выспимся. А на следующий день после завтрака проход в чертоге будет искать гораздо приятней. На том и договорились. Чтобы не привлекать внимания, возможно, шныряющих в округе эльфов, Костер решили не разводить, а лагерь изначально устроили в укромном месте. Поужинав на скорую руку, вяленой олениной и хлебом, я лег спать. А Коба по своей привычке остался на страже. По делу нужно было сменять его. Однако спустя 30, а может и 40 минут дежурства, он преспокойно засыпал. Безрассудно, скажете вы. Ну а что поделать? С раны в ноге и солидной доли обезболивающего снадобья в крови Мысли путаются, и порой можно допустить досадную ошибку. Мой сон тоже нельзя было считать чутким. Каждое утро, просыпаясь, я удивлялся, что нахожусь на этом свете. Количество врагов множилось в геометрической прогрессии, и нужно было что-то срочно придумать для собственной безопасности. Однако в эту ночь выспаться не пришлось. Ближе к полуночи меня разбудили топот и крики, и едва я разомкнул глаза, как в палатку валился бородатый карлик в шлеме, и приставил мне горлую горлу игрушечный с виду, но весьма острый меч. «Коба!» — позвал я гнома. «Твои родственники неприветливы!» «Это не родственники, хозяин!» — пискнул мой гном снаружи. «Это местный гарнизон, тупоголовый, недалекие жители подземелья. Я тебе подерусь, я тебе руки повыкручиваю. Да ты знаешь, кому ты пальцы ломаешь, ковальне это треснутая. Я Сталин, прислужник великого мага, черного кота, в бытность бывшего серым». Мы к на куменистому пришли. «Выходи, человек!» Бородач отступил на полшага назад и кивнул на выход из палатки. «И не дергайся, горло в миг перережу!» Я решил не искушать судьбу и подчиниться воинственному низкорослику. И если бы не его размер, выглядел Бородач более чем устрашающе. Кольчуга, высокие сапоги со стальными носами, шлем с забралом и даже острый меч. Вел себя гном тоже весьма профессионально. В первую очередь он пресек мою попытку подняться с колен, и мне пришлось передвигаться на четвереньках. Близко он не подходил, постоянно следя за мной, и готов был в любой момент нанести смертельный выпад. Оказавшись за пределами палатки, я отметил, что дела плохи. Гномы плотным кольцом окружили наш крохотный лагерь, связав Кобу по рукам и ногам. И тот, обездвиженный, но не сломленный, продолжал ругаться. Иногда Кобу плевался, притом весьма метко и после каждого удачного попадания получал удар стальным носом сапога под ребра. «Эй, парни, вы мне гнома не попортите!» Испугался я за малыша и снова попытался подняться, однако клинок мигом остудил мой пыл. «Он ни при чем. Мы действительно пришли к Дурину Куменистому за советом. На нас по пути напал отряд эльфов, и я был ранен». «Эльфы не появляются в этих горах», – высокомерно заявил Бородач, который, похоже, был тут за старшего. «А ты посмотри в палатке», – предложил я. «Там в моей суме стрела, которая пронзила мне ногу. Если это не эльфийская работа, то считай, что я вру». Бородатый низкоросли кивнул, и один из его подчиненных исчез в палатке и вскоре появился со стрелой в руке. Передав ее командиру, гном вновь встал в оцепление. «Стрела действительно эльфийская», – скривился тот. «Но это совершенно не значит, что нас посещал вечный народ». «Может, ты ее, враль, на ярмарке купил? А ну, топайте с нами до карцера, разберемся!» «Мы друзья принца Фалька!» – вновь подал голос мой Коба. Командир застыл, секунду переваривая услышанное, и вдруг убрал меч от моего горла. «Принц Фалька – старый друг гномов!» – хмуро произнес он. «Откуда вы его знаете?» Я с облегчением поднялся с колен и распрямил спину. «В этот раз препятствий мне не чинили!» «Принц в трех днях пути отсюда, в долине, рядом с хребтом отверженных. С ним гарнизон Элинора. «Беда!» Гном покачал головой и одним отточенным движением загнал свой меч в ножны. «Значит, правду говорят, что в славном городе неладное?» «Именно так», — охотно подтвердил я. Брат принца Альберт, не дожидаясь оглашения завещания покойного короля и заручившись поддержкой знати, занял трон, а Фалька вынужден был бежать. «Вы уж простите, господин любезный, что не приветили!» Сухо кивнул командир. Шастуют тут всякие. Третьего дня орки рядом шныряли. Золото гномья искали. Теперь вот это». Гном потряс передо мной стрелой. «Однако, друзья принца Алька наши друзья. И гномы встретят вас со всем радушием. Только не вот этого нахала». Палец командира указал на все еще съежившегося на земле кобу. «Пусть снаряжение тащит до самой пещеры. Один!» Будет впредь знать, как называть нас недалекими. Быстро свернув лагерь, мы с скубы двинулись вслед за отрядом. Я нес палатку и снаряжение, часть поклажи переложив на спину черныша, а мой гном волочился чуть поодаль, сгибаясь под груды, обмундирования и доспехов. Можешь звать меня Хлоин, черный кот, бывший серым, представился командир отряда. Мы, охрана чертого в дуре на каменистого. Несем службу в этих краях. Что тебя привело к нам? Хочу к Дурину в ученики пойти, охотно пояснил я. Мне бы опыта поднабраться. Хлоин с удивлением взглянул на меня и покачал головой. Виданное ли дело, человеку гном ей магии учиться? Тут все сложно, Хлоин, решил я перевести тему. В мои планы не входило всякий раз рассказывать свою историю каждому новому знакомому. Мне не нужна магия Дурина. Мне нужен его опыт и житейская мудрость. Хлоин улыбнулся в бороду и одобрительно кивнул. «Дело, — говоришь, черный кот, — бывший серым. Дурин гном старый, мудрый. Он помнит те времена, когда горы еще были молодыми, а вокруг ни леса не было, ни напастей. Не зря на северных окраинах рубят эту поросель на корню, чтобы враги к воротам не подобрались. Да у вас тут именины сердца, как я посмотрю, — усмехнулся я. И давно все это. Да вот помер старый король, так и началось. Хлоин и его команда обогнули огромный гранитный валун, И, подойдя к стене, не задерживаясь, пришагали прямо сквозь камень, оставив нас с и Чернышом в полном недоумении. «Вот уроды!» – просипел мой гном. «Они магическую защиту вместо замка поставили. А я-то дурак, долото да мне в лопатку, ноги сбиваю, ищу!» Я подошел к стене и осторожно прикоснулся, ожидая ощутить твердую холодную поверхность камня. Однако пальцы мои свободно и без сопротивления провалились внутрь. Хоть мозгом я и понимал, что это стена, однако ощущения говорили об обратном. Набравшись мужества, я смело шагнул вперед.